Умение развеселить. Определение. Комичность, способность вызывать веселье или смех. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества. Умение развлечь, умение рассмешить, занятность, забавность, отсутствие уныния. Возможные причины. Необходимость развлекать младших братьев и сестер. Желание развлекать, смешить людей или быть в центре внимания. Персонаж смотрит на жизнь под необычным углом и с юмором. Персонаж находился в окружении комиков и артистов. Взросление в среде, где много смеялись. Потребность во внимании и эмоциональной поддержке. Связанное поведение. Остроумные высказывания и наблюдения. Персонаж шутит и смешит людей. Персонаж отпускает остроумные замечания о странностях жизни. Персонаж говорит забавными голосами или с акцентом. Комичная мимика. Персонаж умеет выбирать нужный момент. Персонаж импровизирует. Удовольствие от неожиданностей. Хороший рассказчик. Персонаж приукрашивает истории, чтобы стало смешнее. Персонаж умеет посмеяться над собой. Персонаж намеренно ведет себя как недотепа. Персонаж легкомысленно относится к серьезной ситуации, чтобы разрядить обстановку. Смешная и милая неловкость. Персонаж искусно играет словами. Ироничные замечания. Что ж, золотой медали за выступление на бревне ей не видать. Эксцентричность. Персонаж замечает то, что упускают другие. Персонаж использует предмет забавным или неподобающим образом. Персонаж собирает толпу на светских мероприятиях. С помощью юмора персонаж объединяет людей и поднимает их дух. Персонаж использует сарказм, чтобы рассмешить, а не чтобы задеть или обидеть. Персонаж затрагивает универсальные темы, вызывающие смех, туалетный юмор, глупые стереотипы и так далее. Персонаж призывает окружающих подхватить шутку, чтобы стало еще смешнее. Персонаж употребляет клише неожиданным образом. Чувствовать себя как дома? Ладно, снимаем штаны. Персонаж намеренно совершает ошибки. Персонаж наслаждается удачным розыгрышем. Шкодливость, уверенность в себе. Персонаж получает удовольствие от иронии и подмечает ее. Персонаж делает паузу, чтобы произвести впечатление. Спонтанность. Персонаж высмеивает личные неприятности или ситуации. Персонаж знает, когда остановиться, пока все не зашло слишком далеко. Персонаж очень общителен. Персонаж хорошо чувствует людей, знает, что они сочтут забавным, а что оскорбительным и так далее. Собственный стиль юмора персонаж никого не копирует. Персонаж обращает внимание на язык тела, чтобы оценить реакцию на шутку. Связанные мысли. Где этот парень учился вести себя за столом? Смотрел последнего героя? Дружище, белый костюм. Вот бы сейчас по луже машина проехала. Знаешь, что будет смешно? Клоун, который боится клоунов. Такие все серьезные. Пердеж разрядит обстановку. Связанные эмоции. Веселость, любопытство, счастье. Положительные аспекты. Так как удачные шутки любят все... Персонажи с развитым чувством юмора, как правило, не испытывают недостатка в друзьях. Когда в жизни происходит что-то серьезное или кому-то хочется выпустить пар, приятно расслабиться и провести время в компании веселого человека. В целом юмор ценят, поэтому персонажи, умеющие развеселить, иногда могут с помощью шутки выпутаться из серьезной ситуации и избежать нежелательных последствий. Отрицательные аспекты. Некоторые персонажи не понимают, что пора прекращать шутить. Из-за этого создается впечатление, что они не способны ничего воспринимать всерьез. Персонажи, умеющие развеселить, могут зайти слишком далеко и вызвать у окружающих гнев и смущение, создавая тем самым разлад в отношениях. Кроме того, друзьям и потенциальным возлюбленным бывает сложно сблизиться с такими персонажами, поскольку они задаются вопросом, не является ли юмор просто маской, скрывающей истинное лицо персонажа. Примеры с телевидения Джерри Сайнфелд начал карьеру как стендап-комик, выступая в ночных телепередачах. Своим уникальным стилем юмора Он произвел впечатление на Джонни Карсона и Дэвида Леттермана. Затем он применил свой юмор при написании сценария шоу «Сайнфелд», ситкома, который имел огромный коммерческий успех и стал сенсацией в поп-культуре. Популярные сайнфелдизмы цитируют до сих пор. Дополнительные примеры из поп-культуры. Ричард прайер элен Де Дженерес, Люсиль Болл, Эдди Мерфи, Крис Рок. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Склонность к оборонительному поведению, умение сосредотачиваться, надменность, отсутствие чувства юмора, сомнения в себе, предсказуемость, стремление к правильности, настырность, любовь к науке. Сложности для персонажа, умеющего развеселить окружающих. Работа под руководством серьезного человека, начальник, оценивающий подчиненных перед повышением и так далее. Персонаж сталкивается с личной трагедией или видит, как трагедию переживает кто-то из окружающих. Взаимодействие с тем, кто способен сильнее рассмешить людей. Жизнь в культуре, где шутки персонажа считают неподобающими, оскорбительными или несмешными. Принадлежность к семье, которая находится под пристальным вниманием, семья политиков или королевская семья и так далее.